Паши, он может выставить мне такой счет, что закачаешься, но ей чего-то все же казалось, что Паша, несмотря на свою скользкую, скажем так, профессию, честный и даже чистый человек. Он, откровенно говоря, ей понравился. В нем чувствовались те качества, которыми не мог похвастаться ее супруг. Надежность и сила. Когда такой мужик рядом чувствуешь себя, как за каменной стеной, ничего не страшно. Андрей принялся щелкать пультом телевизора, гоняя его с канала на канал. Более трех секунд он ни на одном не задерживался. На экране в бешеном темпе сменяли друг друга священники в раздолоченных одеждах, распевающая и приплясывающая группа «Нана», бегущий куда-то герой боевика с пистолетом перевес, реклама жвачки. — Андрюш, — обратилась к мужу Катя. — А? — откликнулся он, не отрываясь от экрана. «Как тебе понравился Паша?» «А кто это?» Недоменно спросил Андрей, по-прежнему гоняя каналы. «Да детектив этот частный». «А, не знаю. По-моему, он прохиндей». «Муж по третьему кругу пошел обозревать телевизионное меню». «Почему прохиндей?» «Да не все прохиндеи». Супруг не отрывался от мелькающего экрана. «Значит, ты считаешь, что мы напрасно с ним связались? Да выключи ты, наконец, этот ящик». Андрей автоматически выполнил команду «Телевизор нем». «Что ты говоришь?» Муж полообернулся к Кате. «Я говорю», — сказала Катя, в ней начинало глухо нарастать раздражение. «Ты считаешь, что мы напрасно с ним связались?» «Да я не знаю», — вяло откликнулся супруг. «Может, и не зря. Вот только деньги». «А что деньги?» Раздражилась Катя. «Извини меня, но это мои деньги» и жизнь моя, это в меня стреляли. Ну, хорошо, конечно, покорно откликнулся профессор. Тебе видней? Ты, кстати, со своих учеников деньги получил? Я? Нет. Катя показала, что муж слегка покраснел. Почему? Нет у них. Как это нету? Слушай, дичков, они тебе вообще когда-нибудь заплатят? Ты уже четвертый раз с ними на халяву занимаешься. «Скажи спасибо, что хоть такие ученики есть», — буркнул Андрей. «Ага, спасибо. Большое спасибо», — Саркастически протянула Катя. «Мы им очень признательны, что ты можешь бесплатно упражнять свой педагогический дар». «Да заплатят они рано или поздно», — миролюбиво сказал супруг. «Это же дети друзей». Да и потом, ты-то со своих получила? Я-то получила, а вот ты-то нет. Муж ничего не ответил. Резко встал и принесла собирать со стола грязную посуду. Было видно, что он разозлился. Можно продолжить ссору и дальше. Довести ее до точки кипения, до взрыва. Но Катюша вдруг снова ощутила, как она сегодня устала. Андрей поласкивал под краном тарелки и с грохотом составлял их в посудомоечную машину. Занимался он этим с явным отвращением. Кажется, отвращение он испытывал ко всему, кроме науки, кулинарии, преподавания и еще секса. «Спасибо тебе за ужин», — примиряюще сказала Катя. «Все было очень вкусно». Андрей промолчал. «Андрюш», — сказала слегка подлизываясь Катя, — «Как ты думаешь, а почему мы с тобой каждый год на Рождество ругаемся? И каждый раз у меня в Рождество такое плохое настроение?» «Ты крещенная? спросил, выпрямляясь от посудомоечной машины Андрей. не -а. «И я нет. И не постимся мы, и в храм не ходим, и не молимся. А откуда, скажи, пожалуйста, у тебя и у меня будет в душе радость, если...» «До этого ни труда никакого, ни страдания, ни решения у нас не было. То есть ты хочешь сказать, что Бог нас в Рождество наказывает за неверие?» «Не Бог. Нужны мы Богу. Мы сами себя наказываем». Катюша грустно улыбнулась. Вот таким она любила своего Андрея. Умным, ярким, умеющим просто объяснить даже самый сложный вопрос. «Нет, — подумала она, — он еще совсем не реализовал себя».